ЗАВИСТЬ ПАВШИМ УГОЛ АТАКИ «Ван Толич, а нас в этом году опять Волочаевку погонят?» Шуцик по простоте душевной поднял вопрос, который волновал весь класс, но задать который вслух не решались, боясь прослыть идеологически невоздержанными, со всеми входящими и вытекающими. Хотя, если честно, остальным ничуть не меньше шуцика осточертели ежегодные вылазки в глухую болотистую летом и в южную зимой деревню за 100 километров от города. Поначалу, конечно, это представлялось изумительным дальним странствием, целая неделя предвкушения и обсуждений, сборов и споров о том, что брать с собой, а без чего можно выжить. Долгое, невыносимо долгое ожидание, и вот, наконец, все вместе в дребезжащем общем вагоне. Песни и разговоры, и сладко дымящийся чай из термоса, и остывшие, но все равно обжирательские мамины пирожки, которые на обратном пути сменятся сочащимися жиром беляшами, купленными уже там, на Волочаевке, по 15 копеек за штуку, у теток, замотанных в пуховые платки поверх толстых полушубков. И от этого наряда тетки выглядят такими же пухлыми, как их выпечка. А между завтраком и ужином будет экскурсия по музею боевой славы сахарной головой, украшающему сопку Июнь-Карань. Сопка невысокая, метров семьдесят, но других в округе нет совсем. Потому зовется она не каким-нибудь холмом или курганом, а господствующей высотой. Отступавшие в гражданскую Белики, несмотря на 40-градусный мороз, нарыли там уйму окопов и учинили некислый отлуп красноармейской дивизии. Той самой, что по нам и по взгорьям шла куда-то там вперед. Но доблестные буденовцы, положив тысячу-другую своих и не местных, все равно белогвардейцев с интервентами одолели и погнали с матюками дальше, аж до самого синего моря, до далекого Тихого океана, на котором, собственно, свой закончили поход. Где он, этот океан, Френ знал лишь приблизительно, как и все его друзья, кроме одного только Гоши-кита. У Гоши в морском Владивостоке жила тетка Зоя и ее дочка Надя, секретно любимая Френом. И кит ездил к ним каждое лето, а потом рассказывал какие-то небылицы про бухту со смешным названием «Три поросенка» и другую с почти непечатным именем «Шамора». И говорил, что кидаться в девчонок лучше всего не снежками и не бомбочками с водой, а пока еще живыми медузами. Что они, медузы, то есть, так смешно колбасятся, когда летят по воздуху, а при ударе в девчонок взрываются с глухим булькающим звуком, как если в ванну пукнуть, и их ошметки разлетаются по всему пляжу. Медузи ошметки не девчоночи. А девчонки в это время начинают оглушительно визжать и ябедничать взрослым. Врал, наверное. Фрэнк как-то видел медуз по телевизору и сильно сомневался в том, что к такой фиговине можно прикасаться. Он с детства терпеть не мог всего, что дрожит и трясется, не переваривал бесформенного, ускользающего, пенки на молоке, киселя, сала и всяких прочих желе, а тут вообще медуза. Хотя, что ж, другие и сало едят. Эх, где ты, лето, хоть даже и с медузами. Каникулы, каникулы, веселая пора. Не надо ходить в школу, не надо делать домашнее задание себе и сестренке Алинке, не надо пугаться того, что мама пошла на родительское собрание, а тебя только во вторник историчка застукала, когда ты в тетради вместо ее галиматьи рисовал красивые гоночные машины и большие квадратные лошадиные морды, которые из-за слишком добрых глаз с ресницами выходят похожими на коров» а потом из-за этой исторички пришлось в дневнике кол по поведению на четверку исправлять и еще неделю трястись от страха, а вдруг запалят. И не надо, в конце концов, снова ехать в эту чертову Волочаевку. С первых экскурсий они возвращались краснощеки, воодушевленные, гордые за предков, которые не только разгромили атаманов, разогнали воевод, но и не забыли оставить после себя россыпи ржавых гильз, погромыхивающих теперь в карманах потомков. Позже, несколько классов спустя, в головах наследников сам собой начал возникать предательский вопрос. А почему на сбор патронов их всегда возят в самый мороз, когда не помогают ни сладкий чай, ни рыбные белеши? «А потому, — ответила историчка, — что ездим мы туда в день штурма» а его ваши самоотверженные деды и прадеды совершили в конце января, ибо раньше думали о родине, а потом о себе, не то что вы. Блин, приспичило им что ли? Не могли про родину летом подумать? Возмутился тогда медведь. Сопка же июнь-карань называется, а не январь-карань в натуре. Прошлая зима выдалась особенно лютой, такой что, прочувствовав в полной мере всю грандиозность подвига предков, правнуки в какой-то момент начали стыдливо завидовать павшим. Повторение поездки не хотелось даже Соне Нервик, известной любительнице родного края. Край так Соню увлек, что она добровольно записалась в голубой патруль. Это когда в свободное от школы время делаешь вид, что охраняешь фауну в водоемах, А на самом деле ждешь следующей экскурсии на построенный зэками рыборазводный завод в поселке Теплое Озеро, чтобы потрепать по спинкам только что вылупившихся мальков лосося и вернуться домой со свежим запасом красной икры. Но на этот раз испугалась и Соня. — Иван Анатольевич, мы там раз пять уже были, все амбразуры наизусть знаем. Может, не надо, а? — пискнула она. Физик пожевал губами и поправил очки. Но нам же на это целый день выделяют. С учебы специально снимают. Мы, ребята, не можем с вами просто взять и пойти в кино. Точно не можем. Расстроилась и двоечница Аня Низ, которой обычно все было до лампочки. Не можем, подтвердил учитель и поежился. Но мы можем. Вот что мы можем, друзья, взять и не выйти на Волочаевке. Ну, не успеть выйти. Поезд ведь там всего пять минут стоит, и проехать до Хабаровска. Только меня за это убьют. Или еще хуже, уволят». «Не уволят, Ван Толич!» — возбужденно загудел класс. «Никто даже не узнает!» А медведь поднял руку, чего не делал, кажется, со второго сентября первого класса. «Да, Андрей!» — удивился учитель. Медведь вытянул из-под парты длинные ноги, смущенно поднялся жестом «Но пасаран» толкнул кулаком воздух над головой, медленно оглядел класс и пообещал «Вякнет кто? Урою!» Постановили не вякать. И в час Ч дня Д в полном составе минус пара заболевших отправились в край-центр известный в основном памятником своему основателю, казаку-разбойнику Ерофею Палычу Хабарову, что торчит посреди привокзальной площади в чугунном тулупе и в позеленевшей от времени высокой меховой шапке с белесом гуано на маковке. Поклонившись по туристскому обычаю бронзовому флебустьеру манжурской тайги, класс стремительным гуськом просеменил в тот конец площади, где меньше дула. Туда, где из густого клубка трамвайных рельсов выпутывается Амурский бульвар. И быстро-быстро завернул в первые же попавшиеся двери. «Нифига себе склад макулатуры!» — присвистнул Кит, восхищенно разглядывая бесконечные стеллажи, забитые скрученной в рулоны белой глянцевой бумагой. «Книжный, что ли?» «Где то тут книги нашел, умник?» — отозвался домовитый Жека Мела. «Это обои!» — Это, ребята, не то и не другое, — вмешался Иван Анатольевич. — Это магазин-плакат. Френ в дискуссии участия не принимал, потому что задержался у входа. Там, между кассовым аппаратом и приклеенным к стойке калькулятором размером с альбом для рисования, стоял предмет его затаенной страсти — шестигранный барабан набитые кусочками картона, призывно просвечивающими сквозь мутные плексигласовые стенки. В денежно-вещевую лотерею за 30 копеек он не играл. Состаришься, пока результата дождешься. Спринт, суливший мгновенное обогащение, стоил целый рубль. Ищи дурака столько тратить. А тут, во всероссийской книжной лотерее на тот же рубль можно взять целых 4 билета. Правда, выигрывается не квартира и не автомобиль «Жигули», а максимум 25 рублей. Но, с другой стороны, нужна школьнику квартира. Френ полез в карман, но благоразумно вспомнил, что впереди длинный день в большом городе, где и автобус не 4 копейки как дома, а пять. И пирожки дороже, чем в Волочаевке. И в кино, наверное, надо будет. А еще ведь и за Ирку платить порядочные кавалеры всегда своих дам угощают так что швыряться деньгами не стоит. «Один, пожалуйста», — сказал он продавщице, протянул мелочь, пока пошился в лототроне и со сладким, почти как при первом поцелуе, с замиранием сердца сначала надорвал где надо, потом развернул что надо. «Ваш выигрыш 25 рублей», — зачитал вслух. «Четвертной, мамочке. «Да это же 250 билетов в кино на утренний сеанс! 100 билетов на взрослые фильмы! Да ну его это кино! Это же целая треть бобинного магнитофона с комплектом стереоколонок!» Френ производил вычисления со скоростью монументального магазинного калькулятора, а может даже и быстрее. А его в это время завистливо поздравляли одноклассники. На него восторженно смотрели одноклассницы. Ирка поцеловала его в щечку. И даже продавщица подмигнула ему рандолевой фиксой левого клыка. Точно таким же, с неяркой желтоватой искрой, оказался и оскал его фортуны. «Можно одной бумажкой?» — попросил Френ продавщицу. Сиреневую 25-рублевку, из которой, если посмотреть на свет, выглянет Ленин в кепке, Френ, конечно, держал в руках и раньше, но одно дело чужая, хоть и родительская, и совсем другое своя, родная, выстраданная. Какой бумажкой? У нас нет таких дорогих плакатов. Нет-нет, я деньгами беру. Это книжная лотерея, мальчик. Ну. Баранки гну. В книжной лотерее денежных призов нет, объяснила продавщица и передразнила язвительно. Одной бумажкой. «А какие? Какие призы бывают?» Френ почувствовал, как уходит из-под ног твердый пол магазина плакат и просто таки увидел, как отплывает, теряется в небытии, так и не пощупанный по-настоящему Ленин в кепке. «Книжные! Ты можешь взять на всю сумму новые лотерейные билеты или товар на пять рублей, но только в нашем магазине!» Хорошо, что Леонид Ильич Брежнев был человеком добрым и толстых книг не писал. Целина вместе с «Малой землей» и «Возрождением» уместились в одном кармане пальто. Хуже, что его бессмертные творения были рассчитаны не на богатых букинистов, а на широкие трудящиеся массы, а потому продавались по цене газировки с сиропом. Точно как труды Ленина, сочинений которого Френ решил не брать в виду слишком уж большого объема. А другой литературы в плакате не было. На выходе из магазина класс напоминал бригаду археологов, наткнувшуюся на чудом сохранившуюся в полном объеме Александрийскую библиотеку. Только вместо глиняных табличек злорадно повеселевшие одноклассники Френа тащили брошюры кремлевского бровеносца. А роль папирусных свитков исполняли свернутые в вощенные рулоны неумирающие восклицания «Болтун, находка для шпиона!» и «Добьем фашистскую гадину!» Исполняли убедительно, но недолго, буквально до первой урны.